Хотя новоизобретенная артиллерия предстарую натурально преимущество имела, когда трехфунтовая пушка с двенадцатифунтовым единорогом, да потому и прочие орудия сравниваемы были. Но как между тем искусство, опыт минувших компаний доказало, что как одна, так и другая артиллерия в своем роде нужна и полезна, Следовательно, и впредь с успехом употребляемо быть может, то всем рассуждении, равно как и по долговременной привычке к прежней артиллерии, не только артиллерийских нижних служителей, но в случае нужды и солдат, ниже подписавшиеся, заполезно находят содержать при армии как прежние пушки и мартиры так и новые новоизобретенные орудия. Немедленно после свидетельства артиллерии Салтыков отправился в Петербург, где 7 марта подал свое мнение о плане будущей кампании. По этому мнению, слава русского оружия приобретена и утверждена победами над таким неприятелем, который побеждал все другие армии, кроме русской. Эту славу надобно сохранить, и потому не должно вступать в генеральную битву с этим отчаянным неприятелем, разве имея на своей стороне гораздо превосходнейшие силы. Русская армия может выступить в компанию, имея не более 60 тысяч человек, пехоты и регулярной кавалерии. А такое хозяйство не очень превосходит силы, которые неприятель может употребить против русской армии, если будет допущен к тому союзниками. Так как неприятель, находясь в собственных землях, имеют более способов скрывать свои движения, а быстрота движений короля прусского всем довольно известна, то необходима большая осторожность, чтобы он не мог тайком с превосходными силами приблизиться к нашей армии так что без предосуждения нельзя будет уклониться от генерального сражения. Поэтому считается за полезнейшее До приведения прусской армии союзникам в большое изнеможение, не только не переправляться через реку Одер, не только не предпринимать осады лежащих на ней крепостей, но даже и не приближаться к этой реке без великой предосторожности, а, следуя австрийскому примеру, стараться приводить неприятеля в изнеможение более стеснениями, чем победами, от которых собственные силы чувствительно убавляются. На этом основании план будущей компании можно было, по мнению Салтыкова, начертать таким образом. Первое. Овладеть всею помираниею до крепостей по реке Одеру и принять меры так в ней утвердиться, чтобы можно было остаться в ней зимовать. Второе. Занять в самом начале компании Данцик как для собственной безопасности, так и для отнятия у неприятелей выгод. Ибо он получает из Данцига хлеб, вербует там людей, покупает лошадей, получает хорошую монету для переделки в свою. Третье. По занятии Данцига идти внутрь помирания до реки Праги, устроить тут укрепленный лагерь и отправить корпус для осады Кольберга, прикрывая осаду главную армией. Четвертое. можно надеяться что во время осады кольберга союзники что нибудь до да сделают над неприятелем что откроет лучший способ в продолжении военных действий но если даже они ничего значительного не сделают то взявший кольберг снабдя его небольшим гарнизоном устроив магазины и оставя позади себя все большие тягости двинуться к реке одору показывая неприятелю вид что намерены перейти реку одор и овладеть берлином пять этим движением неприятель будет принужден отделить значительные силы для отвращения грозящей ему опасности чем должны воспользоваться союзники и напасть на него с превосходными силами шестое если союзники разобьют неприятеля то русское войско приступит к осаде какой нибудь крепости на Одере. седьм но если бы русскому войску и не удалось овладеть какой-нибудь крепостью на Одере, то занятием всей Померании сохранится слава оружия, сохранится армия, и получится более надежды на мир, ибо неприятель потеряют значительную часть своих владений. Но этот план не был принят. 30 апреля императрица подписала другой план кампании — в предисловии, к которому говорилось. Когда об нынешнюю войну с королем прусским производили мы одни, или если бы дело состояло только в том, чтобы удержать за нами Пруссию в тех границах, в каких мы ею теперь владеем, или если бы нам надобно было вести оборонительную войну, то не было бы почти нужды много заботиться о планах операций. Достаточно было бы только содержать армию в хорошем состоянии, быть в готовности на всякий случай и предпринимать только то, на что укажут сами обстоятельства. Но так как мы ведем войну вместе с императрицею-королевою, и дело идет не о том только, чтобы удерживать в нашем владении Пруссию, но и о том, чтобы исполнить наши обязательства восстановить короля польского, В его наследственных владениях сократить силы короля прусского, исполнить то, что мы многократно обещали торжественными объявлениями, и не показать меньшего усердия тогда, когда война приходит к концу, и когда мы должны ожидать плодов войны по мере нашего содействия, когда должны ожидать признательности союзников и всей Европы, за доставляемую ею тишину и безопасность сокращением сил короля Прусского, то нельзя иначе начертать план военных действий нынешнего года, как с согласие императрицы-королевы, тем более что какие бы многочисленные силы Венский двор не собрал против короля Прусского, все же их не будет достаточно, чтобы положить конец войне по желанию». Также надобно признаться, что, как бы ни были славны успехи нашего оружия, нельзя пользоваться его успехами без содействия австрийских сил. Последняя для нашего оружия и для вашего имени столь славная компания больше всего доказывает эту истину. Самое решительное франкфуртское сражение — где король прусский считал все потерянным, конца войне не положило, когда наша армия за отдаленностью мест не могла воспользоваться своим успехом, а граф Даун подкреплять и снабжать ее по надобности не хотел или не мог, о чем, однако, здесь распространяться не хотим, чтобы не вспоминать всего того, что было в этом деле неприятного». Поэтому между нами и императрицию-королевую уже составлен план общих действий нынешнего года и состоит в следующем. Первое.